Часть третья. Письма из ниоткуда. Александр Борисович остановился в пяти километрах от города в маленькой шашлычной. Там орудовали приветливые армяне, и посетителей кроме турецкого и влюбленной парочки, притормозившей на старенькой Ниве, не было. Турецкий наскоро выпил ледяного кваса. Он тут стал настоящим водохлебом. И когда только эта жара закончится. И снова... теперь уже сверхвнимательно перечитал письмо Веснина, которое переслал ему Меркулов. Я пишу эту историю в то самое время, когда она происходит. Изо дня в день. Или, вернее, не будем излишне самонадеянны, из часа в час. Впрочем, мы могли бы попытаться вместить окружающий нас мир в каждую утекающую минуту. Ведь в нашем распоряжении их не так уж и много. Даже самую долгую жизнь можно расчислить в секундах. Попробуйте подсчитать, получите цифру отнюдь не астрономическую, правда, и не особенно ободряющую. Пока я все это пишу, я совершенно не способен предвидеть, чем закончится мое приключение. Не могу я проникнуть и в его смысл. Однако я вправе сделать на сей счет некоторые предположения. Моя история наверняка будет иметь свой конец, это ясно. Но нет никакой уверенности в том, что в ней имеется какой-то смысл, или, во всяком случае, сомнительно, что по существу одно и то же, чтобы я был способен этот смысл разгадать. Почему я поступил так, как поступил? Могу объяснить, откуда, по крайней мере, взялся импульс. Обычно я бывал вовлечен либо в начало, либо в конец цепочки событий, хотя узнавать, какие плоды принесло собственное усердие, доводилось редко. Это вызывало у меня такую же неудовлетворенность, как современное искусство, новомодные фильмы и книги, состоящие из множества бессвязных эпизодов, и заставляющие читателя, напрягая ум, нанизывать описываемые события, как бусы, на ниточку логической последовательности в попытке осмыслить повествование. Итак, почему я вообще оказался здесь, в ФСБ, в конторе? Этот вопрос стоит того, чтобы на него ответить. Не из-за денег, уж точно. Каковыми бы ни были наградные, премиальные и прочие дивиденды, приплюсованные к весьма умеренным зарплатам, они не составят суммы, на которую можно было бы купить приличный автомобиль или квартиру. Не из-за секса, совершенно определенно. Этой работой не покозыряешь в приличном обществе. Так что там еще остается? Ах, да, как насчет славы. Наши провалы всем известны, а наши достижения, наши победы. Вы спасаете мир. Ну ладно, страну. Ну пусть даже не целую страну, а отдельно взятый город. И что взамен? Смешно, ей-богу. Ваши погоны, ваш мундир вы не можете носить. А ваши награды вы даже не можете взять домой. Вспоминаю один примечательный диалог, точнее даже монолог, произнесенный приватно человеком, который, по сути, и принимал меня когда-то на работу. Этот до крайности усталый человек сказал «Думаю, перед тем, как вы приступите к работе, мне следует вас кое о чем предупредить, и никогда не забывайте об этом. Если вы добьетесь успеха, вряд ли кто-то станет вас особенно благодарить. Но если попадете в беду, никто уж не выручит вас, наверняка». Вот так-то. Итак, наша работа — это не деньги, не секс и не слава. Что же это тогда, черт побери? Кому-то покажется, что ответа нет. Может быть, для кого-то его и нет. Но я знаю ответ. Моя доминанта в этой работе — вера. Вера в добро и зло. Вера в справедливость и несправедливость. Вера в то, что мир состоит... из этих вещей. И кто-то должен бороться за первые и против вторых. Такие люди, как я. Мои мотивы просты. Хотя наши теоретики и утверждают, что мотивы, как правило, неясны, А попытки свести их к каким-то конкретным свойствам человека, например, ненависти, патриотизму, легкомыслию, жажде приключений или коростолюбию, не решают проблему состоятельности или несостоятельности агента. Тем не менее, лучшими агентами всегда становились те, кто предлагал обществу свои услуги по идейным убеждениям. Мой отец был военный, а мать – медицинской сестрой. Дома меня воспитывали строго. Уважай старших, говори правду, смотри людям в глаза, когда говоришь. Сиди тихо, не бахвалься, не привлекай к себе внимания. Не делай того, что делают все. Что, все пьют газировку? Ну и что? Дело не в том, что делают все, а в том, что правильно делать тебе. Мне много чего не позволялось. Спорить с матерью? Ней боже мой. Даже если она была не права, я никогда в жизни не подумал бы сказать: "Мама, это не так". Меня учили быть скромным и уважительным. А люди скромность и уважение в обычной жизни считают слабостью. Стоит ли удивляться, что в конце концов, уже закончив общевойсковое военное училище, я оказался в ФСБ? Я с детства, вольно или невольно, был готов ломать себя через колено в угоду чужим интересам и находить в этом смысл жизни. Когда я оказался в службе безопасности, я был уверен, что моя жизнь, мое существование, наконец-то оправданы. Во все времена тайные службы оказывали большое влияние на ход истории. Но известно совсем немного случаев, когда их работа заслуживала официальное признание. Военачальники и государственные деятели, как правило, не упоминают в своих мемуарах о помощи, оказанной им тайными агентами. Документы секретных разведывательных служб бессрочно хранятся в архивах, и содержание большинства из них не станет известным миру до тех пор, пока существует государство, или, по крайней мере, не изменится общественный строй. Например, известно, что в архивах британской Intelligence Service до сих пор находятся под замком бумаги, датированные XVI-XVII веками. Возможно, их обнародование заставило бы переписать некоторые главы британской истории. Уверен, что таким же образом обстоит дело с тайными архивами и в других странах. еще более уверен, что в этом отношении Россия не является исключением. Необходимость выведать намерения, планы, возможности своих врагов с тем, чтобы обеспечить безопасность общества, появилась у людей должно быть тогда же, когда человечество впервые начало воевать. Так что явление, которое ныне называется «шпионажем», существует уже тысячелетия – И профессия шпиона вполне заслуживает того, чтобы носить титул наидревнейший. Пусть проститутки обзавидуются. На временах учебы подробно останавливаться не буду. Ничего примечательного для моей сегодняшней докладной записки в те времена не происходило. Намечу лишь тезисно и идеологически. Во время учебы мы маскировались, наблюдали и замечали. в широком смысле всех этих слов, то есть собирали информацию. Нас научили защищать себя и убивать различными видами оружия или вообще без него. Что еще? Много было чего еще. Ох уж эти ролевые игры. Нас учили психологической оценке, профессиональному обману, внушению и использованию людей на таком уровне, что они никогда не смогут этого заподозрить. Некоторые мои друзья не смогли выдержать всего этого. Некоторые ушли сами, некоторые были исключены. Но те, кто закончил учебу, стали оперативными сотрудниками, пригодными для любых заданий. Их направили в крупнейшие города, на секретные объекты, может быть, за границу, может быть, вообще на Марс, кто знает. Я был хорошим оперативным агентом. Это наверняка было подробно зафиксировано в свое время, и это тезисно изложено в моем личном де деле. Мой куратор отмечал, что особенно мне удавались интимные беседы с частными источниками информации, когда они намеревались соскочить с крючка. Чтобы рассеять решимость объекта и помешать ему принять нежелательное для меня решения Я использовал любые нетактичные приемы. Начинал с опаздывания на встречу, продолжал насмешками, оскорблениями, обвинениями. Затем в ход шли демонстративное пренебрежение, разыгрывание непонимания, давление нехваткой времени, ошеломление напором, установление нереальных сроков нового задания, затягивание переговоров, Когда по позе человека становилось совершенно ясно, что он намеревается окончить разговор, я брал инициативу в свои руки. Первым предлагал завершить контакт, поскольку это позволяло сохранить психологическое преимущество и мой контроль над ситуацией. Не могу сказать, что я был в восторге от нравственной стороны вопроса, но, положа руку на сердце, не могу сказать, что она сильно мучила меня. Что происходило, например, когда контакт с клиентом предполагал и жесткие действия, вспомню на вскидку свою хрестоматию. Используя и сильные снотворные, к примеру, барбамил с подмешанным к нему аминозином, мы погружали объект в длительный сон, причем два раза в сутки шокировали его электротоком, в манере судорожной терапии при амплитуде импульсов в 150 вольт. который пропускали через голову. В течение 10-15 дней круглые сутки через наушники прокручивали запись необходимого внушения. А в завершении каждого сеанса для более рельефного восприятия внедряемого подвергали объект действию электрошока. Но электроды теперь подводили к ногам. Пичкали его наркотиками и нейролептиками, подавляющими волю. Обычно это было меназин. И на этом фоне проводили многочасовые беседы, во время которых проверяли, насколько хорошо усвоено внушенное. Было и такое, да. Не раз и не два. Я всегда знал, что работы в белых перчатках не получится. Но когда от сугубо оперативной работы перешел к кабинетной, то, в отличие от большинства ровесников, рвавшихся в полевые условия, испытал нечто вроде удовлетворения. Почему-то мне казалось, что так я принесу больше пользы. Не зря оказалось Когда я начал работать в аналитическом отделе, для меня все наконец пришло в норму, все устаканилось. По крайней мере, я долгое время верил, что это так. Считается, что статистика — скучная материя. Дескать, все цифры и цифры. Но за цифрами стоит жизнь. И потом статистика — это наука. И если цифры не врут, то статистика позволяет, например, довольно точно выяснить то, что скрывают официальные источники. Или даже просто сами не знают. Словом, три года в статистическом отделе были хорошей школой. Работать в кабинете за столом тоже надо уметь. И хотя большинство служащих именно это и делает, отнюдь не всем это дано. Рабочий день выстроен нерационально, с излишним количеством бессмысленных телодвижений, нелепых телефонных звонков и так далее. Это все знают. И кавку читать не надо, чтобы ознакомиться с конторским и офисным абсурдом. Но что же я понял за 10 лет работы? То, что я вижу, то, что слышу, не то, чем оно кажется. Белое — это черное, черное — это белое. Запросто. Профессионально я к этому оказался готов. Человечески? Нет. Я до сих пор нахожусь в шоке от того, что мои коллеги и начальники оказались людьми с другой стороны баррикад. Далеко не все? Нет. Но в такой работе, как моя, достаточно десертной ложки дегтя. Сперва я изучал самые глубокие корни шпионажа, а потом проникал в суть и состояние современных спецслужб. Разумеется, постоянно примеряя все на нашу собственную федеральную службу безопасности. Кстати, господин Меркулов, вы уверены, будто знаете, что вообще такое шпион? Только не говорите мне, шпион это на Западе, а у нас разведчик. Давайте примем по умолчанию такое понятие. Тем более, что, как вы убедились в дальнейшем, Тайная суть вещей и людей, работающих в нашей конторе, гораздо больше подходит под уничижительный оттенок именно этого слова, которое само по себе, впрочем, ничего отрицательного не несет. Итак, согласно принятой на Брюссельской конференции 1874 года Декларации о правилах ведения войны, Шпионом называется лицо, которое тайно или подложным предлогом занимается сбором информации о другой стороне. Поэтому я шпион. Вы удивитесь? Но ведь любое общество непрерывно ведет войну против тех своих граждан, которые подрывают его устои. Согласны? И я, именно я, майор Веснин, занимаюсь сбором информации о таких лицах. Шпион не должен находиться в центре политических событий и ни в коем случае не должен идти на авантюры, не должен постоянно рисковать своей жизнью. Наоборот, именно незаметность, так называемая «открытая скрытность», является признаком настоящего разведчика. Лоуренс Аравийский, раскрывая собственный опыт социальной и психологической мимикрии, необходимой для универсального шпиона, Писал. «Я не был солдатом, которым движет один лишь инстинкт, который автоматически повинуется своей интуиции и внезапным счастливым озарениям. Когда я принимал или менял решение, то прежде всего, насколько мог, вникал в любой важный, а порой и незначительный вопрос. Географию, обычаи, религию, социальные условия, язык, жесты, шкалу духовных ценностей — Все это я постигал до мелочей, чувствовал и осознавал досконально. Врага я знал почти так же хорошо, как своих соратников. Географические карты и расписание движения поездов, дающие представление о пропускной способности транспортных сетей, публикация стратегических данных, списков должностных лиц и тому подобных данных, позволяют получить немало полезных сведений. Эксперты в соответствующей области, эти теоретики от статистики, стали первыми, кто находит шпионом работу, указывая цель и возможные решения. Они сопровождают собранную информацию необходимыми комментариями, позволяющими своевременно оценивать намерения явного или вероятного противника. Остальное – дело политиков и военных. Однако же мы помним, что в нашем, моем, В случае речь идет о войне в отношении собственных граждан. Тех граждан, которые ведут против государства собственную войну. Уж простите за тавтологию. На этих строках моего письма вынужден раскланяться. В общем, продолжение в следующем номере. Искренне ваш Олег Веснин. Турецкий выделил для себя несколько фраз «Веснина», а точнее две.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 Парень нагнетает эмоции, к чему-то готовит. Что ж, послушаем, что скажет начальство. И Турецкий позвонил Меркулову. Что — Что думаешь, Саша? — радушно откликнулся Константин Дмитриевич. — Хороший пистолярный стиль. Говорю тебе это как художник художнику. — Ты находишь? — Да. — А еще? — Я лучше тебя послушаю, — буркнул Турецкий. — Ладно. Он вышел на связь. Уже хорошо. Значит, он цел, и у него есть доступ к компьютеру. Это самое главное. — Да это и ежу понятно. — Хочу тебе напомнить, что несколько дней нам ничего не было понятно. Так что или не перебивай, или сам говори. — Ладно, ладно. Я весь внимание. — Он пока что не пишет ничего конкретного. — Вот именно, Саша, — укоризненно сказал Меркулов. — Молчу. Он прощупывает почву, а значит, готовит нас к чему-то. Турецкий подобрался, но дальше его ждало разочарование. Меркулов помолчал. — В принципе, это все. — Замечательный вывод, — фыркнул Турецкий. — Глубокий и исчерпывающий. — Тогда поделись своим. — С удовольствием. Он водит нас за нос. — То есть? — Он хочет продать свой компромат подороже. Это и ежу понятно. — Пусть продает, а проезжая я уже слышал. — Так что же, в самом деле ты готов ему заплатить? — изумился Турецкий. — Из каких таких фондов? — Возьму в твоем издательском доме. У тебя, кстати, как там дела идут? Процветаешь? — Очень смешно. А ты не пробовал написать ему ответ? — Уже написал. Поблагодарил за интересное письмо. — «Здорово», — оценил Турецкий. «Будете переписываться, завяжется дружба, начнете в гости друг к другу ходить. Знаешь, мне даже завидно». «Все может быть», — философски откликнулся Меркулов. «В нашей жизни ни от чего не стоит зарекаться. Сейчас важно одно — он вышел на связь, и он пока выжидает. Может, мою реакцию, а может, какие-то события». «В любом случае у меня лично камень с души. А у тебя?» «А у меня жара дикая. Почему бы ему не прятаться где-нибудь в Архангельске? Я с удовольствием поищу его там». «Это мысль», — сказал Меркулов после паузы. «То есть», — забеспокоился Турецкий, — «дело в том, я привлек специалистов. Они пытаются запеленговать место, откуда он отправляет свои послания». — Это что, возможно? — удивился Турецкий. — В теории. на результата пока нет, так что будь готов ко всему. — У тебя что, по всей России разбросаны бесхозные издательские дома? Но Меркулов был по-прежнему хладнокровен. — Будем действовать по ситуации. — Костя, погоди. — А если это на самом деле тяжело вморочит нам голову? — Если посылает письма от имени Веснина... — Не исключено, — согласился Меркулов, — будем думать, будем проверять. — Я буду думать, а ты проверять. Турецкий вернулся в гостиницу, принял холодный душ и, чувствуя почему-то дикую усталость, прилег вздремнуть, предоставив событиям идти своим чередом, предположив, что раз в Волжске с ним все время что-то случается без особой его инициативы, то так тому и быть. И не прогадал. Сначала ему приснилась Везмикина в красной футболке с надписью «СССР». А потом зазвонил телефон. Турецкий нащупал трубку и поднес к уху, но не успел ничего сказать, потому что сразу же раздался звонкий голос. «Петр Петрович, я нашла вам фотографии отцов города». Это была Ольга, легка на помине. «Очень хорошо». — сказал Турецкий ровным голосом, но на самом деле действительно обрадовался. — Прислать по электронке или привезти? — Привозите. — Когда будете? — Через 10 минут, я рядом. Турецкий вздохнул и снова поплелся в душ. Через девять минут с четвертью журналистка бросила пакет с фотографиями на стол и налила себе холодные кока-колы. — Они подписаны, — сказала Ольга. В пакете было с десяток снимков. Некоторые лица — губернатор, мэр, Леонович, начальник УВД — повторялись в разных сочетаниях, поодиночке и с другими чиновниками. несмотряя или благодаря тому, что фотографии были подписаны, тяжелова турецкий среди них не обнаружил. И как же теперь быть? Как спросить об этом у Весьмикиной? Вся его конспирация пойдет на смарку. — Маловато будет, — сквозь зубы сказал Турецкий, прикуривая сигарету. — Не, — беспечно махнула рукой Ольга. — Тут все. Кроме тяжелого, конечно. — Почему? И почему, конечно? — Ну, это же известная вещь. Он не, фотофраг... не фотографируется и на публике не появляется. — Вот тебе раз. Это известная вещь? Как прикажете понимать, сударыня? — Об этом по телевизору объявляли, что ли? — Извините, — — С вами так легко общаться, я все время забываю, что вы пока что приезжие и нашего фольклора не знаете. — О, Господи! — вздохнул Турецкий. — А фольклор-то тут при чем? А при том, что тяжелого в городе прозвали «Снежным человеком». Его, кажется, никто толком и не видел. За сколько? А... -а, -а лет за пять уже, пожалуй. — За семь, — мысленно поправил Турецкий. С мая 1999 года Тяжлов работает в УФСК УФСБ волжской области заместителем начальника, а с 2004 начальником управления ФСБ. Вот черт, как же он все-таки выглядит. но ну, не на прием же к нему записываться. Да и вряд ли примет. Если только своим настоящим именем не назваться. А что? Это идея. Надо завести парик, чтобы косить под помощника генпрокурора Турецкого. Стоп. Сперва тяжело в 5 лет был заместителем начальника. А рулил тут кто? Вот кого неплохо бы найти. Давайте погуляем, сказал Турецкий Ольге, которая, кажется, все это время наблюдала за ним с выражением какого-то доброжелательного любопытства, вроде как за экзотическим зверьком в зоопарке. Например, за обезьяной, которой, как недавно стало известно, труд не особенно рекомендован. Пока она прихорашивалась перед зеркалом, Турецкий написал Меркулову коротенькое письмецо, в котором обозначил проблему. Заодно черканул и Славе Грязнову, желая его поторопить в тех же самых изысканиях относительно уточнения биографических данных Афанасия Константиновича Тяжлого. «Пятибратов?» — Пяти расхохоталась Ольга. «Это у вас в Москве так думают. А у нас тут его никто под такой фамилией толком и не знает». Они гуляли по набережной. Сначала он заехал за ней на работу, они немного покатались. Потом предположили, что на набережной могут поймать прохладный ветерок. Подъехали поближе и вылезли из машины. «Дурацкий же, кстати, псевдоним. Пяти братов». «Ну что это такое?» «Дурацкий», — согласно кивнула Везьмикина. «Но он же не Анну Каренину под ним публикует, верно?» «Псевдоним-то дурацкий, но вполне объяснимый. Кроме того, звучный». «А чем это он объяснимый?» «Очень просто. Их пять братьев, волковых этих. Двоих вы уже знаете. Третий держит автомастерскую, а еще двое ресторан». Эти последние оба сидели, кстати, но ресторан хороший, можем наведаться. Она вопросительно глянула на издателя. «Нет уж, благодарю покорно. У меня от ваших ресторанов скоро изжога начнется». Безмикина, кажется, немного обиделась. «А что, в Москве лучше кормят?» «Да я не в этом смысле. Ну да ладно. Так объясните, почему этого Волкова-Пятибратова в Волске никто не знает? И почему вы его знаете?» Впрочем, я уже не удивляюсь, вы, кажется, тут всех знаете. — Сколько волжских жителей? — Миллион есть? — Миллион сто тысяч. — Сознайтесь, всех знаете, — прищурился турецкий. — Да ну вас, Петр Петрович. Но вообще этих детективщиков развелось, как тараканов нетравленных. Пишут все философы и политические деятели, журналисты и университетские профессора — врачи, ушедшие на заслуженный отдых, финансисты и просто люди, располагающие свободным временем. Такое сочиняет прости господи. Читаешь что-нибудь, и кажется, что по ходу книги они никак сами для себя решить не могут, кого главным злодеем назначить. А журналисты разве не пишут? Журналистки, в частности. Не дождетесь. И столько в этом восклицании было искреннего негодования — что Турецкий не удержался и захотел узнать, почему. «По-моему, — сказала Ольга, — постоянное обращение к темным сторонам жизни, исследование преступлений, скрытых пороков, психических извращений могут в душу любого человека вселить недоверие, если не отвращение, ко всему роду человеческому. А мне, знаете, этого всего по уши на работе хватает». Турецкий подумал, что эти слова больше подходят ему, чем его спутнице, но покивал. «А ведь жизнь...» — негромко добавила Ольга. — Возможность смотреть на мир раскрытыми глазами, ощущать его полноту — это же такое чудо, такой подарок на самом деле. Зачем все портить? — Мой приятель, — сказал Турецкий, — помню, читал книжку, на которой было написано что-то вроде «Читается на одном дыхании, потрясающая интрига, до последней страницы неизвестно кто же убийца». И название «Сторож-убийца». «Супер!» — оценила Ольга. «А я, кстати, начинала как криминальный репортер». «Любопытно!» — вполне искренне откликнулся Турецкий. «И вам понравилось?» «Безумно!» — кивнула Ольга. «Особенно выезды вместе с супергруппами и тому подобное. Это такое реальти-шоу, я вам скажу!» Она закатила свои зеленые глаза. «Удивительно это слышать!» «Почему?» — удивилась в свою очередь Ольга. Потому что я ума не приложу, зачем красивой женщине заходить в дом, где засел убийца, или шляться по улице, где идет перестрелка. Пусть хоть и вместе с ментами. Там ей не место. Ну, только не поймите, привратный ну я же не ханжа. А есть места, где женщины особенно хорошенькие, желанные гости. Если, допустим, я зайду в ночной клуб и не увижу там ни одной представительницы слабого пола, Моему разочарованию не будет предела. Но мне почему-то кажется, что уважающая себя женщина не будет в восторге, если ее затолкают в шкаф с кляпом во рту. А ведь с героиней криминальной истории случается кое-что и похуже. — Ай, не преувеличивайте, — возразила Ольга. — Ничего такого со мной не случалось. — И еще чего не хватало, — резонно заметил Турецкий. Везьмикина вдруг покрутила головой по сторонам. — Дайте, может, все-таки перекусим чего-нибудь. — Вот что мне вас нравится. — Вы никогда этого не стесняетесь, — восхитился Турецкий. — Мне столько времени приходилось вращаться в среде, где женщины постоянно трещали о своих диетах и надзоре за фигурой. — К черту ханжество подтвердила журналистка. — Пищеварение важнее. — Елки-палки, — подумал Турецкий. — Как же с ней легко. — Может, поселиться тут в самом деле? — Да, но ведь тогда придется действительно этим издательским домом заниматься. А что? Может, привыкну еще понравится Вечером его ждало новое письмо от Веснина. Точнее, письмо снова было от Меркулова. Он опять переслал Александру Борисовичу свежую корреспонденцию. Константин Дмитриевич делал все верно. Ни к чему было пугать Веснина включением в дело нового человека. Пусть майор себе думает, что находится на связи только с замом генпрокурора. Но Веснин уже так не думал. «Продолжим, господа? Я же не ошибся с множественным числом?» «Не ошибся, не ошибся», — пробормотал Турецкий со своим верным ноутбуком на веранде. «Продолжим». Я же не ошибся с множественным числом. Наверняка хитроумный Константин Дмитриевич привлек к делу кого-то из своих матерых соратников и помощников. И правильно, так оно надежней. Итак, мы говорили о мотивах, о том, что движет человеком, что заставляет его становиться, прибегнем к романтическому определению, рыцарем плаща и кинжала. Но гораздо сложнее объяснить эффект двойного, или даже тройного, бывает ведь и такое, агента, который работает сразу на обе несколько сторон. Как ни странно, но объединительный европейский процесс, американизация образа жизни и вообще медленное, но явное стирание государственных различий, по крайней мере в Европе и США, в современную эпоху как бы поощряет двойничество секретных агентов. Психологи назвали это явление феноменом добродушного попутчика. Тайна сия велика есть. Надо ли объяснять одному из руководителей Генеральной прокуратуры, из чего состоит деятельность Федеральной службы безопасности? Ладно, возьму на себя такую смелость. Это обеспечение безопасности, контрразведка и... и борьба с подрывной деятельностью внутри страны. Надо ли объяснять вам, чем на самом деле занимается глава Волжской службы безопасности? Надо. Потому что к вышеописанным проблемам его деятельность отношения не имеет. Так что все очень скверно. Но, с другой стороны, не так уж скверно, ведь в конце концов я оказался не таким дураком, каким мог оказаться. Так обычно мы себя утешаем, когда партия уже сделана, правильно? Естественно, обидно сознавать, что ты был дураком хотя бы некоторое время. Конечно, гораздо приятнее считать себя умным всегда, изначально, и не виня себя в недомыслии, пусть даже временном всю вину сваливать на внешний мир. Дескать, не оправдал он наших надежд, Обманул, соблазнил, а потом бросил. Но что, если внешний мир не изменился, а с самого начала был таков, каким оказался после? Случается ведь, что потом, уже отрезвев, припоминаешь плохие признаки, которые поначалу не мог или не хотел замечать, и, хлопнув себя по лбу, восклицаешь «Ну и дурак же я был!» Это хлопанье и раскаянье, естественно, ранит самолюбие, но стоит дороже, чем упорствование в ошибке. Лишь бы этому самолюбию потрафить. Вокруг мы то и дело видим людей, которые упорствуют в иллюзиях. Почему? Одно из двух. Либо гордыня не позволяет им признать ошибку, либо у них попросту с разумом неладно. Такие люди раздражают нас, уже выздоровевших. Если это гордыня, то мы узнаем ее по ожесточению, с которым они отстаивают ошибку. Они знают, что ошиблись, но только в глубине души. Чем больше они знают и чем глубже в душе запрятано это знание, тем упорней, тем громче, с тем большей запальчивостью они утверждают, что по-прежнему правы. Предпочитают считать себя непогрешимыми и требуют, чтобы их считали таковыми, только бы не признать очевидного. Кроме того, им наверняка жаль инвестиций, вложенных в иллюзию. Жаль энергии, веры, лет, посвященных тому, чему всего этого посвящать не стоило. Как же так? Выходит, все было впустую. Все зачеркнуть и остаться у разбитого корыта, начать с нуля. Впустую? Несомненно. Но не совсем. Ведь остается опыт... Однако, увы, опыт – вещь иррациональная. Его не взвесить, не разложить по полочкам, не намазать на булку. Это только некая способность к точной реакции, состояние готовности к ее возможному применению, а не какие-то там достижения, накопления и приобретения. Те, кто предпочитает нечто иметь, нежели нечто уметь, опыту предпочитают приобретение, то есть неоспоримый факт, Пусть даже он неправда. Те же, кто упорствует в заблуждениях по причине отсутствия ума, менее агрессивны в их защите. Они продолжают верить. Тупо и относительно спокойно. Они для нас меньшее зло. Словом, не так уж все плохо. Не так уж. Было бы скверно, если бы не один пустяк. Ошибка была просто заблуждением. а правда, к сожалению, чем-то совсем другим, тем, что гораздо ближе к предательству. Но давайте посмотрим на заблуждение по-новому, как на доказательство ума. Кто не испытывает разочарований? Только тот, кто упорствует в заблуждениях. Но именно это и означает, что его разум спит, либо попросту отсутствует. Когда наступает разочарование? Тогда, когда ситуация, которую мы прежде оценивали положительно, представляется нам отрицательной. Но почему? Можно сказать, ситуация была хорошая, но постепенно изменилась к худшему. И обидеться на нее за то, что она изменилась. Однако можно сказать иначе. Ситуация была нехорошей с самого начала. Только мой разум спал. Но, слава богу, он вовремя проснулся. Так вот, мой разум, слава богу, проснулся, и я постараюсь разбудить ваш. Когда речь идет о конторе, все представляют себе здание на Лубянке. И это правильно, как говаривал первый и последний президент несуществующей ныне страны. А ведь Москва только субъект федерации, пусть и крупнейший, и количество ФСБшников, работающих в Первопрестольной, несопоставимо с числом их коллег в провинции. Итак, что же происходит в провинции, в конкретной провинции, в известной вам провинции? В деятельности любого УФСБ нет ничего необычного и особенного. Все в подобных спецслужбах происходит так, как часто происходит в нашем российском обществе и в родном российском государстве. В этом ведомстве, в Олском УФСБ, можно обнаружить как честных и профессиональных работников – так и людей вороватых, жуликоватых и даже просто преступных, практически не желающих работать так, как того требуют конституционные положения и ведомственные инструкции. Столкнетесь вы здесь и с людьми, опасными для общества и государства. Кстати, они связаны преступными узами с номенклатурными чиновниками, руководителями области, образуя... Организованное преступное сообщество, обладающее ни с чем не административным ресурсом. Вот уж субъект Федерации так субъект. У вас неизбежно возникнет вопрос. Почему я обращаюсь в Генеральную прокуратуру? Почему не обращаюсь, например, непосредственно на Лубянку? Возможно, с этого стоило бы начать. Но согласитесь, что не сделав этого, я поддержал интригу. Хотя, возможно, ответ вы уже и сами поняли. Узнав то, что узнал, я оказался не в состоянии определить, кому можно доверять в собственном профсоюзе. Как это ни печально, в нашем обществе долго складывались тепличные условия для коррупции. Гигантский, неоправданно громоздкий класс, я настаиваю именно на этом определении, чиновничество и лентяев, что не тождественно, надо признать. Он оказался питательной средой для такого рода преступлений. Бюрократов и бездельников объединяет потребительское отношение к обществу. И еще агрессивное поведение, когда намечается ущемление их интересов. Возникает, конечно, и корпоративная солидарность, если замахиваются на номенклатурные реалии. Очень долго и упорно людям инициативным и предприимчивым ставили в пример исполнительных, послушных и безвольных. Очень долго и упрямо мы делали ставку на плакат на торжественную массовость, забывая, что в этой впечатляющей массовости растворяется индивидуальность. В безликих, крепко спаянных рядах начисто исчезала личность. Но зато такими раздавленными легче командовать. Помните ли вы, что сегодня борьба с коррупцией на всех этажах власти — одна из приоритетных задач? Ее поставил перед нами президент России. а руководить операциями по борьбе с коррупцией необходимо из Москвы. Нельзя доверять проведению операций местной милиции и чекистам. Служебный статус разрабатываемых объектов оказывается высоким, и есть опасения, что неминуемо включится административный ресурс, то есть противодействие борьбе с коррупцией со стороны областной администрации, а также руководство органов правопорядка, милиции, прокуратуры и ФСБ. А участие в операции сотрудников из Центра неминуемо отобьет все соблазны коррупционеров применить телефонную защиту. И напоследок сегодня. Законы подобны паутине. Мелкие насекомые в ней запутываются, крупные – никогда. Так считается. Таково общее мнение. Я попытаюсь его изменить. Турецкий выключил компьютер. Что Веснин в самом деле собирается сказать? Может, он просто развлекается, сидя в своем убежище? Крупное насекомое — это понятно, тяжелов Но дальше-то что? Помимо этого была еще приписка от Меркулова. В ответ на запрос Турецкого он сообщил, что до Тяжлова Волжскому ФСБ рулил некий генерал-майор Пьяных. который ныне исполнял обязанности чрезвычайного и полномочного посла России в африканской стране, название которой Турецкий слышал впервые. В настоящий момент он пребывал в отпуске, уехал на сафари. Связаться с ним пока не представлялось возможным. В общем, час от часу было не легче. В дверь постучали. Горничная принесла конверт. Турецкий дал ей на чай и отпустил. В конверте оказалось приглашение от господина Леоновича посетить его в любое удобное время. А именно, как можно скорее.